Алексей Провоторов. Молоко. Автобусная остановка стояла на самом краю села, а вернее даже за краем, повернувшись серой кирпичной стеной к мокрому синеватому лесу. Остановка сутулилась и скособочилась. Она не могла отсюда уйти. А вот Славка мокрый собирался. Он не любил лес. Ни вообще, ни особенно этот. Автобус. Старый, длинный, округлый лаз, грязный, как бродячая собака, уехал, унес за собой свой сизый дым, запах топлива и звук мотора. Увез и маму, занятую очередной бесконечной ссорой с папой. Славка подозревал, что если бы они, как магниты, повернулись друг к другу правильными сторонами характера, то остались бы вместе навечно. Но они что-то напутали и теперь все чаще отталкивались, с каждым разом все больше отдаляясь друг от друга. Славка старательно махал, пока автобус не сделался точкой, уползая все дальше по дороге вдоль леса. «Хорошо, что она идет вдоль, а не через», — подумал Славка. «Не хотелось бы ему видеть, как автобус с мамой скрывается в лесу». Даже себе он не желал признаваться, что не просто не любил лес. Он его на самом деле боялся. «Сильно!» Спасибо маме, она хоть не донимала его этим, не смеялась, к доктору не водила. Мама рассказывала, что он в детстве, года в три, сам туда пошел и заблудился. Он же ничего такого не помнил, и только образ смутной колючей темноты с запахом прелой листвы изредка посещал его ночами в самом глубоком сне, почему-то иногда шорохом пепла, видением какого-то тоннеля или свода, но толком он ничего такого вспомнить не мог». «Забыл от испуга, говорила мама, — и просила его не ходить туда. Будто он собирался. Как только Славка перестал различать клубы дыма, он опустил руку и посмотрел на бабушку. Та стояла, молча глядя вдаль, куда-то даже не вслед автобусу, а словно за горизонт, за небо. Славка не был у бабушки много лет и помнил ее плохо. Но за ту пару дней, что мама пробыла с ними, здесь немножко привык. Мама говорила, у бабушки когда-то случился инсульт, и поэтому она не может улыбаться. «А с чего бы ей вообще-то улыбаться?» — подумал Славка. «Потому что ей его оставили? Вот счастье-то!» Налетел ветер, потянул из леса запах нерастаявшего снега, земли и горьких веток, далекого тревожного дыма, йода трутовиков, еще чего-то, может, старых замшелых руин, может, невидимого зверья. Интересно, — подумал Славка, отворачиваясь от леса, — а этот заяц там живет? Наверное, там, — решил он, — где ему еще жить? Темный заяц в темной чаще. Славка еще раз глянул на синий, взъерошенный неподвижно лес через плечо и взял бабушку за край большой и жесткой ладони. «Бабушка — Бабушка, — сказал он, — пойдем домой. Славка шел, сжимая бабушкину руку, не глядя на чавкающую под ногами уличную грязь. Грязь совсем уж надоела. Апрель выдался холодным и сырым. — Бабушка? — Славка спросил не смело, Но она не услышала. Бабушка держала его руку в своей огромной, шершавой, на ощупь совсем-совсем не похожей на мамину ладони, плыла рядом. Сейчас она напоминала каменные изваяния в своей темно-серой юбке, в платке какого-то неопределимого цвета палой листвы и неизменной кофте, с зелеными резными пуговицами. Славке очень хотелось утащить такую пуговицу на игру, и он втайне надеялся, что бабушка потеряет одну. Он отдаст, конечно, только поиграет немного и сразу отдаст. Но она ничего терять не собиралась. Бабушка была высокой. Может, и не выше папы, но не ниже. Она много делала, мало говорила, никуда не торопилась, все успевала и отлично готовила простую деревенскую еду и никогда не ругалась, хотя выглядела так сурово, что если бы она еще и заругалась, Славка провалился бы сквозь сырую весеннюю землю. «Бабушка!» Славка позвал погромче. Бабушка повернула голову, глянула на него. «Что?» Она редко произносила больше одного слова за раз. Наверное, говорить ей тоже было трудно, как и улыбаться. «А черные зайцы бывают?» Бабушка нахмурилась, и Славка пожалел, что спросил. «Нет». «А я видел», — тихонько сказал Славка. «Он очень надеялся, что бывают. Если б бывали, можно было бы считать, что все хорошо». «Где?» — спросила бабушка. Славка даже удивился, что она проявила интерес. К нему так давно никто не проявлял интереса. Папа и мама были заняты своей бесконечной ссорой и дележкой. Славка не понимал, почему они не могут быть вместе и старался не думать об этом. Просто тихонько надеясь, что так оно и будет тянуться». Пусть лучше они бесконечно что-то делают и спорят, чем разойдутся на совсем и настанет тишина. На огороде за домом вчера вечером я в сад вышел, а он там скачет большой, черный такой тихий. Собака, сказала бабушка неопределенным тоном. Черные зайцы ее, наверное, не интересовали. Может и собака, согласился Славка, вспоминая странное животное. Но все-таки то, что он видел вчера в саду, не было собакой. Котом тоже не было. И больше всего Славка боялся, что это — коловерша. Вот умом понимал, что быть такого не может, что он начитался книжек с картинками, а боялся. коловерша. Славка поежился от этого слова. Ему оно казалось быстрым, суетливым, шуршащим, злым и странным одновременно. Про нее или него он давно читал в книжке, Коловерша там был на картинке, страшный, раскосый, иссушенный, с огромным зубом, сидящий в луже молока. Славка помнил, что это такой ведьмин кот не кот, пес не пес, заяц не заяц, который ворует по деревням, молоко и масло и носит своей злой хозяйке. Одолеть его можно было серебром. Из серебра у Славки было, правда, только 15 копеек 1901 года, который он нашел сто лет назад, позапрошлой весной, в песочнице. Или же можно было вызвать на разговор саму ведьму, вроде как надо было поджечь пролитое созданием молоко, чтобы это немедленно явилось на место. Правда, Славка не очень понимал, что в этом хорошего. Ведьм он, честно сказать, боялся даже и на картинках, но все равно продолжал читать страшные книжки, будто пытаясь что-то найти. Например, объяснение своим снам. Темный лес, запах пепла... Тоннель, светлеющий свод и голос, который говорил что-то, что Славка никогда не мог утром вспомнить. Это снилось ему нечасто, но навязчиво и каждый раз пугало. Может, это были остатки того детского испуга, когда он потерялся в лесу, но почему тогда тоннель, да и пепел? Это было в таком же дождливом апреле гореть в чаще было попросту нечему. Славка вздохнул еще раз и дальше до самой избы шел молча все это были глупости, конечно. Маме он даже говорить не стал, не хватало поссориться с ней перед отъездом, она терпеть не могла всего этого его увлечения книжками про колдовство. Но вечера Славка и ждал, и побаивался. Мама уехала, оставив его с медленной, молчаливой бабушкой, в доме, пахнущем деревом, мятой и близкой землей под досками пола. Раньше, Славка помнил это смутно. Пол был земляным, и его всегда посыпали сухой травой. Теперь настелили доски, отбавив от высоты и так небольшой хаты еще вершок. Да и Славка вырос. Теперь ему казалось здесь совсем тесно. Мама привезла его позавчера и осталась ночевать. Первый вечер она сидела с бабушкой допоздна, и Славка сквозь дремоту слышал, как они о чем-то разговаривали долго, приглушенно. Ровный, привычный мамин голос много, и бабушкины недлинные слова редко, низко, весомо, как камни в воду. Сначала Славка сквозь притворенные, занавешенные одеялом двери слушал их разговор, потом начал проваливаться в сон, и дальше уже было непонятно. Приснилось ему это? Придумалось? Или и правда мама и бабушка все это говорили? «Ты его корми, корми, он видишь, какой худой», — говорила мама, — Она всегда думала, что Славка худой, хотя сам себе он казался вполне обычным. — Буду, — отвечала бабушка. — Ты за ним присматривай. Он сама, знаешь, какой... — Знаю, — отвечала бабушка. Потом голоса слились в шум, Славка засыпал уже, и только иногда какие-то слова проникали к нему в голову. — Смотри, чтобы он чего не увидел, — будто бы говорила мама. — Ты знаешь же, он впечатлительный. Знаешь, что ему бывает... — Кажется. — Знаю. — Лес этот. Смотри, чтобы он в лес этот не ходил. Ему хватило. — Да. — Он спит? — Спит? — Он у меня хорошо спит. Но только чтобы ничего такого. Он пугливый. Если что увидит, не уснет. Славка хотел уже возмутиться, что ничего он не пугливый, и лес далеко, и вообще он ему просто так не нравится, а не потому, что страшно. Но тут сон совсем утащил его на глубину. Дальше он слышал только отдельные слова, которые то ли были, то ли не были. «Печь», — говорила мама, — «молоко», — добавляла она, — «молоко», — соглашалась бабушка, — «печь». Потом еще какие-то слова, но только их Славка уже совсем не понял и не помнил. Спал он на новом месте беспокойно. Ворочался. То ли запах бабушкиного дома, запах дерева, соломы, земли был тому виной, то ли из-за ночного разговора, но ему снилось что-то зацикленное, навязчивое, жаркое. Темный тоннель, белый свод, жар, печь. — Печь! — изумленно понял Славка, проснувшись. — Печь! Это печь изнутри! Вот что ему снится годами! Зев печи, свод и тоннель дымохода, будто он лежит на загнетке и смотрит вверх. Он так давно не был здесь, не видел леса, избы, не чувствовал этих запахов, что успел забыть, а теперь вспоминал. Наутро он осторожно заглянул в бабушкину печь. «Ох, похоже!» «Очень похоже!» — подумал Славка, глядя вверх через приоткрытую вьюшку. Неужели его в детстве клали на лопате, в печь, обмазав ржаным тестом, как писали в тех самых страшных книжках, которые он любил? Все эти народные поверья... Сказочная нечисть, старые пугающие обычаи. Особенно Славка ценил книжки с картинками и ярко представил себя маленького на широкой деревянной лопате. Он осмотрел под печи, пока бабушки не было, пошла, видно, за молоком. Лопаты он не нашел и немного успокоился. Хозяйство бабушка не держала. Молоко покупала у кого-то, как утверждала мама, исключительно лучшее в деревне и исключительно, чтоб побаловать Славку. Так что отказываться от угощения он права не имел, да и не собирался вообще-то. Молоко, сливки, масло, творог, сыр домашний, чуть резиновый, вареный, из творога самой бабушки. Всего этого было сколько хочешь, и все это Славка любил. Именно молоком и творогом говорили, бабушка откармливала его после того случая в лесу, когда он маленький и глупый, пробыл там едва ли не сутки и заболел. В остальном разнообразия не было, но Славки хватало и жареной на масле картошки с сыром в прикуску и мятного чая с хлебом и маслом. Он был доволен, хотя облик и манеры бабушки никак не вязались у него в голове со словом «баловать». Но это была его родная бабушка, пусть и молчаливая, неулыбчивая и смутно знакомая. В тот же день в сумерках он увидел это создание. Он вышел в сад на закате, и заметил бегущую по меже стремительную нагастую тень. Сначала он обрадовался, заяц, а потом понял, что с зайцем что-то не то. Он был очень худ, длинноморд, грязен, насколько Славка смог разглядеть его за короткие предзакатные секунды, а под шеей у него болтался мешок. Славка подумал было, что это какая-то собака с сумкой на шее, или еще чего. Но тень скользнула мимо него, за заднюю стену дома и исчезла, пробежав совсем недалеко. И Славка увидел, что на шее у нее не пакет и не сумка. Это был уродливый, болтающийся, мокрый зоб. Славку мороз продрал. Он бросился следом за угол дома, едва успев сообразить, что делает, но там никого не оказалось. Настолько никого, что Славка вдруг подумал, что никого и не было. «Не могло такого быть!» В конце концов ему иногда и дома мерещились всякие шмыгающие кошечки. Мама прямо называла его нервным мальчиком, а уж страшных картинок он видел побольше иных взрослых, что вместе с его воображением, новыми впечатлениями и темнотой могло... «Да что угодно могло», — подумал Славка, внезапно ощутив спиной и плечами сгущающиеся сумерки, молчаливый взгляд мокрых деревьев в спину и близость глухого темного леса. Колючая темнота и запах прелых листьев, как во сне, только наяву, и это было плохо. По спине пошли крупные мурашки. Он сделал шаг назад, потом обернулся, потом снова резко посмотрел в густые тени в зарослях за домом и поспешил к калитке. Ему больше никак не хотелось гулять в саду. Тем вечером, накануне маминого отъезда, Славка лег поздно и никак не мог уснуть. Маме он ничего не сказал, не любила она этого. Не столько сердилась, сколько расстраивалась, поэтому он просто попытался ни о чем не думать и глядел в потолок, пока не начали слепаться веки. Дом погрузился в тишину и темноту, потрескивала печь. — Не думай о печи, — сказал он себе, — и вроде бы Славка почти заснул, когда услышал на чердаке топот. Потом что-то грохнуло в той части дома, где кухня. И тишина. Встала бабушка, пошла проверить. Славка слышал, как скрипят доски под ее весом за стеной. Снова наступила тишина. Славка сжал край одеяла в кулак, натянул его на подбородок и просто лежал. Тихо, без скрипа, открылась дверь. Мягко шурхнул нижний уголок створки по кривоватым доскам пола. Славка затаил дыхание. «Мама!» Позвал он. — Это я, — ответила бабушка. — Спи. Там упало что-то, и по чердаку кто-то бегает. Бабушка помолчала, подняла лицо кверху, на чердаке было тихо. Бабушка подошла и положила шершавую, но теплую ладонь ему на лоб. От нее пахло мятой. — Спи давай. Хорошо все. Веки славки вдруг потяжелели. — Испуг отступил, и, проваливаясь в сон, он, как и вчера, так и не понял. Был это стишок колыбельный, который бабушка вроде как сказала шепотом, или приснился? Метла у стены стояла, упала, а по чердаку кот ходит, мурчалом мурчит, лапами стучит, уж свернулся и спит. И ты спи, спи, спи, и Славка спал. Он вспомнил стишок на следующее утро, как только проснулся. Но через две минуты тот выветрился из головы и забылся навсегда. «И вот теперь мама уехала», — Славка спросил у бабушки про зайца и совсем уверился в своей версии про коловершу. «Ну, конечно, если ему не показалось». Приближался вечер, и Славка снова вышел в сад. Как с теми страшными книжками, он просто не мог закрыть и не смотреть». Он хотел знать. По крайней мере, если ему такое покажется во второй раз, значит, что-то явно не так. Хоть с ним, хоть с миром. Отгорела вечерняя заря, блеклая, как разведенная в воде варенье. Сад оставался пустым, только птицы пересвистывались в зарослях. Славка уже и замерз. Бабушка легла отдыхать рано, как всегда. Она ничего не имела против того, чтоб Славка сам поужинал горячей картошкой из печи, умылся и лег не забыв запереть дверь. У Славки это не вызывало трудностей, но он знал, что бабушка все равно не уснет, пока он не уляжется, поэтому надолго задерживаться не хотел. Славка с облегчением подумал, что ничего и не будет, что нет никакого ведьминого зайца или кто он там, и ведьмы, значит, нет. Его очень-очень сильно пугала сама мысль о ведьме — Он представлял этот черный, мокрый до да синевый лес, заплывший туманом, жирную темную воду в лужах, слои и слои осклизлых, свалявшихся листьев, отвратительный запах грибов-веселок, гулкий перестук капель, падающих с высоких ветвей, и... Ведьму! Седую, лохматую, закутанную в собственные волосы, сидящую на низкой ветке, Ему виделось, что она сжимает мозолистыми ногами старый глиняный горшок, треснувший, покрытый белыми потеками, и ждет своего коловершу. Или свою. Славке казалось, что это все-таки он. А черный зверь, похожий не то на кота, не то на зайца, бежит по грязному лесу, болтая в забу молоко, роняя капли в грязь, в темный мокрый мох, молоко, краденное у хозяек». Лучшее молоко бабушка покупала для него. И, думал Славка, заяц по запаху искал его по всему селу и забегал сюда к ним, чтобы собрать последнюю добычу на пути к лесу. «Надо бабушке все-таки сказать», — подумал Славка, — «должна же она заметить пропажу, если что-то и правда пропало, хотя вдруг она думает, что это я столько съел». Да, тень скользнула по саду, Призрачное, темное, волосы встали дыбом, и Славка вдруг перепугался и бросился к дому. Закрыл за собой крючок, задвинул в проушину ржавый колышек, пробежал вдоль серого шершавого бока сарая, подвывая, вскочил на крыльцо и в сени. Опустил щеколду, крюк, засов, разулся, вскочил в дом, порхнул в комнату и бросился под одеяло. Он лежал, лежал, слушая топот по чердаку, а потом заснул. Ему снова снился запах пепла, темные ветви и белый свод печи. И сквозь забытье в голову пришла простая и страшная мысль, казавшаяся во сне очень правильной и логичной. Он не заблудился тогда в лесу? Мал он тогда был, потому и не помнит. Его ведьма украла и в лес унесла, а в печь его на лопате клали, чтобы удостовериться, что он не подменыш. Считалось, что нечисть, почуяв вред своему чаду, которого она могла подсунуть вместо краденого, заберет свое отродье обратно, а человеческого детеныша вернет. Ну, Славка был уверен, что он, кто-кто, а точно не подменыш. Но бабушка-то тогда в далеком его детстве должна была удостовериться. Тоннель, жар, пепел, белый свод. «Тяни! Ничего не будет!» «Или мое, или ничье!» С этими забытыми глухими словами, с этой мыслью Славка проснулся, распахнув глаза и вперившись в темный потолок. Была еще какая-то фраза, вспомнившаяся перед самым пробуждением, но она потерялась, улетела, растворилась во мраке комнаты. «А вдруг это не сон?» — подумал он. «Вдруг правда? Вдруг!» «Могла ли его похитить ведьма в детстве?» «Могла!» «Или нет?» Ведь ведьмы крадут детей, чтоб сразу есть или делать из них зелья, а подменыши — это не к ним? Хотя, а если все-таки? Это многое объясняло, эти сны, разговоры, страхи, видения. Могла ли она опять узнать про него, если ее страшный заяц его увидел? Могла. И он уже, конечно, большой, но думать о ведьме никак не хотелось. Только вот как его отняли? «Как вынесли из леса!» «Бабушка?» «Оттого у нее инсульт был?» «Да ну нет! Это уже совсем сказки, — подумал Славка. Не может такого быть!» «А что может?» «Здесь ночью под низким потолком, в почти полной темноте, полные скрипов и шорохов старого маленького дома, все казалось возможным. Скажу бабушке, «Я обязательно скажу бабушке», — подумал Славка. «Надеюсь, она сможет меня защитить, если отобрала у ведьмы тогда, в детстве, и не то проверяла печью, не то лечила после пережитого». Тут он вдруг нашел объяснение своему сну, и картинка, пугающая, но цельная, сложилась у него в голове. Его не клали в печь на лопате, его оттуда вынимали. Лес, потом тоннель, потом пепел... И светлеющий свод. Именно так, а не наоборот. То, что украло его, действительно вернуло его через дымоход, испугавшись за свое отродье. Нет, это было слишком ужасно, но в темноте деревенской ночи казалось правильным, настоящим объяснением. Скорее бы утро. С тоской, едва не заскулив, подумал Славка. Утром все это покажется бредом. И вообще... Ну разве ведьмы подменяют детей, едят сколько угодно, но если вообще верить тому, что пишут в книжках, подсовывают подменышей всякие нелюди, нечисть лесная, а ведьма то все-таки человек? Не сходится, размышлял Славка. И от этого еще хуже. По чердаку что-то пробежало. Туда-сюда, туда-сюда, туда. Легонько, но слышно. Кот? Хорь? Белка? Коловерша? Славка не мог спать. «Ну, никак не мог, зная, что темное, непонятное, никем, незамеченное создание ходит прямо по дому, рядом, руку протяни, за тонкой преградой, бегает, стучит. Оно так и будет каждую ночь приходить, — подумал Славка, — а ведь он этого не выдержит. Невыносимо было лежать и не знать ничего, лучше знать хоть что угодно». Неизвестности и бездействие мучили его до вполне осязаемой тошноты, до мерзкого чувства в локтях и коленях, во всех суставах. Не мог он лежать. Он встал, накинул штаны и рубашку, стараясь не думать ни о чем, чтобы не спугнуть это состояние бездумной, пустой полуночной решимости. Взял свечу и спички, свою серебряную монету, тихо вышел из комнаты, чуть-чуть приоткрыв двери и протиснувшись в щель, вышел в сени и поднялся на чердак. Свеча коптила, пламя танцевало, в голове было пусто. Славка понимал, что если он задумается хоть на секунду над тем, что делает, то бросит свечу и с воплем убежит под одеяло. Он поднялся на чердак и закрыл за собой лаз. Тут не было петель. Сколоченная из досок заслонка держалась на двух сыромятных ремнях, прибитых к настилу, так что это вышло бесшумно. Славка сунул руку в карман, сжал монету в кулаке. Руки были мокрыми. Он огляделся, покрутил головой, погонял свечами тени по углам. И подавился криком, когда одна из теней из дальнего угла метнулась скользящим движением из одного угла чердака в другой. Славка судорожно вдохнул сжав зубы и как мог сильно размахнулся и швырнул монетой в эту тень. Пламя свечи покачнулось, но не погасло. Черная теперь уже, видимо, объемная фигура замерла, и Славка шагнул к ней, выставив вперед свечу. Он загнал существо в угол. Теперь зверь уже никуда не бежал, не тек, не скользил. Он прижался спиной к обитым рубероидам доскам, Черный смоленистый на черном и смоленистом фоне поднялся столбом и смотрел прямо на него. Славка забыл дышать. Зверь был похож, скорее всего, на зайца. Как мог бы нарисовать зайца художник, который никогда не видел никаких зверей, кроме собак? Глаза, желтые, казались почему-то мягкими, как перезрелые абрикосы сетка жил красновато темнело в мякоте яблок углы глаз подтекали под шеей как настоящий мешок свешивался огромный зоб по темной липкой шкуре стекали белые капли несколько ударов сердца славка смотрел на него огонек свечи поклонился влево потом вправо и на секунду показалось что тело зверя не настоящее что оно сделано из каких то палочек косточек обмотанных проволокой окрученных старым войлоком, дырявой мерзкой сухой кошачьей шкурой, в паутине, в пятнах молока, зацветших плесенью, что это груда мусора, подсвеченная свечой. И от этого стало так жутко, что Славка отвел глаза. Коловершим метнулся в сторону, отвратительный зоб качнулся, молоко плеснуло на солому и горбыли перекрытия. Зверь перескочил через светлый кругляш монеты и исчез. Славка шарахнулся и уронил свечу. Сразу подхватила она почти погасла и теперь разгоралась неохотно. И увидел, что затлела солома, он прихлопнул ее тапкой, не думая, и маленькая алая чешуйка, поднявшись в пыльном чердачном воздухе, блеснула золотом и приземлилась на лужицу пролитого молока. И та вспыхнула призрачным синеватым пламенем, которое тут же погасло». Огонек свечи сжался, сделался синим, прилип к калому фитилю. Славка затаил дыхание. Он понял, что за спиной кто-то есть. Не Коловерша. Хозяйка. Сердце пропустило удар. Потом другой. Он вдруг внезапно понял ту самую простую вещь, которую никак не мог сообразить. Он зря решил, что Коловерша приходит красть масло и молоко а не наоборот. Коловерша приносит его, вот в чем дело. Славку затошнила. Крупный озноб пошел по телу, схватил за руки паралич. Если ведьмы не подменяют детей, почему он вообще подумал, что его похитила именно ведьма? Даже не так. Что ведьма его именно похитила, а не наоборот. Не вытащила из леса домой. Он обернулся со свечой, увидел высоко вверху под сводом чердака только белизну глаз и желтоватый блик на подбородке, похожий на улыбку пугала. И зеленые отблески на резных пуговицах. Он гадал, забьется ли его сердце вновь. Бабушка, не сводя с него глаз, протянула руку и пальцами погасила фитиль. «Настало!» Темнота.